Дежурное освещение едва позволяло рассмотреть детали, однако человек двигался очень уверенно, так будто проходил этим путем уже неоднократно. В ночные часы литиевые регенераторы работали на полную мощь, поэтому избыток кислорода в воздухе ощущался особенно явно. Носу слегка пощипывало и с непривычки на глаза наворачивались слезы. Человек сделал последний поворот и вышел к двери секретариата. Одно движение магнитной карточки и замок бесшумно открылся, пропуская ночного посетителя внутрь. Оказавшись в помещении, человек подошел к сейфу и легко открыл его собственным ключом. Затем включил маленький фонарик и принялся перебирать бумаги. Найдя документ полугодовой давности, на котором четко виднелись подписи всех членов совета директоров, человек достал миниатюрный сканер и тщательно скопировал страницу. Затем отобрал несколько чистых бланков и, закрыв сейф, выскользнул в коридор. опасаясь пользоваться лифтом он долго спускался по пожарной лестнице дойдя до нужного ему этажа человек осторожно вышел в освещенный коридор только тут он вздохнул спокойно и вскоре исчез за тяжелой дверью своего кабинета несколько минут спустя через проходной офисного комплекса икмет прошел шеф экономической безопасности рубен заки увидев знакомого охранника он поздоровался здравствуйте сэр ответил тот что такое случилось что все работают по ночам все кто все остановился заки Мистер Журден, мистер Порези и даже досточнимый председатель Грецки. Не знаю, нейтрально пожал плечами Заки. Я пришел за парой бумажек, а директора, наверное, просто уснули. Да, сэр, улыбнулся охранник.